«Да!» — взревела аудитория. «Что вы сделаете, если увидите его на своей улице?» «Сдадим!» «А что делать нам, когда мы его найдем?» «Убить его!» Ричардс грохнул кулаком о подлокотник кресла. «Мерзавцы!» «А ты думала, они позволят тебе высказаться в эфире?» — насмешливо спросил Брэдли. «Как бы не так!» Я удивлен, что тебя оборвали не с первого слова. Я этого не ожидал. Оно и видно. За первой кассетой последовала вторая. На ней Ричардс советовал людям идти в библиотеки, требовать доступа к книгам, узнавать правду. Он зачитал список книг о загрязнении воздуха и воды, которые дал ему Брэдли. Изображение Ричардса открывало рот. Как я вас всех ненавижу. Губы произносили совсем другие слова, но кто из двухсот миллионов зрителей, прилипших к экранам, мог это заметить? К черту копов, к черту корпорацию игр, я убью каждого копа, кто попадется мне на пути. Я, Ричардсу, хотелось заткнуть уши и выбежать из комнаты. Он не мог сказать, то ли кто-то имитировал его голос, то ли манипуляциями с записью они сумели использовать произнесенные им слова. Кассета закончилась. На одной половине экрана возникло лицо Томпсона, на второй – фотоснимок Ричардса. «Остерегайтесь этого человека», – воззвал Томпсон. «Человека, который убивает? Человека, который хочет собрать армию головорезов и вывести ее на ваши улицы, чтобы...» Насиловать, сжечь, крушить. Этот человек способен на ложь, обман, убийство. Он это уже доказал. «Бенджамин Ричардс!» — в голосе звучала холодная, обличающая ярость ветхозаветного пророка. «Ты нас смотришь? Если да, то знай, что тебе заплачены твои кровавые деньги по сто долларов за каждый час». Теперь их уже 54, проведенных тобой на свободе, и 500 долларов сверху по 100 за каждого из этих пяти человек. На экране появились пять молодых жизнерадостных лиц, должно быть, из выпускного альбома «Полицейской академии». Все с надеждой смотрели в будущее. За кадром одинокая труба заиграла траурный марш. И их... Голос Томпсона дрогнул, переполненный эмоциями, и их семьи. Жены, все как одна, улыбающиеся, дети, много детей. Ричардс, растоптанный, подавленный, опустил голову, прижал ладонь к рту, и тут же крепкая рука Брэдли сжала ему плечо. «Нет, нет, это все подстроено, надувательство». «Ничего больше! Ты уничтожил сволочей, у которых руки по локоть!» «Замолчи!» – прохрипел Ричардс. «Замолчи! Пожалуйста, замолчи!» «Пятьсот долларов!» – голос Томпсона исходил ненавистью и презрением. Глаза горели жаждой мести. «Пять полицейских, пять жен, девятнадцать детей. Выходит по семнадцать долларов» и двадцать пять центов на каждого убитого или лишившегося близкого человека на каждое разбитое сердце. Да, дешево ты работаешь, Бен Ричардс, даже Иуда получил тридцать сребреников, ты же не требуешь и этого. И, может быть, в этот самый момент ни одна мать говорит своему ребенку, что папы нет дома, потому что страшный... Алчный человек с оружием. «Убийца!» — всклипнула женщина. «Грязный убийца! Бог тебя покарает!» «Покарает!» — ревом откликнулась аудитория. «Остерегайтесь этого человека!» — повторил Бобби Томпсон. «Ему заплачены кровавые деньги, но тот, кто поднял меч, от меча и погибнет. Все как один станем против Бен Ричардса». Ненависть буквально выплеснулась с экрана. Нет, они не будут сдавать его властям. Они сами разорвут его на куски, как только увидят. Брэдли выключил фриви, повернулся к Ричардсу. — Вот с кем ты имеешь дело, парень. Что скажешь? — Может, я их всех перебью, — Ричардс говорил сам собой. — Может, перед смертью мне удастся подняться на девяностый этаж... И убить подонков, которые все это придумали. Просто взять и убить. «Хватит говорить об этом!» – взвизгнул Стейси. «Прекратите об этом говорить!» В соседней комнате спала умирающая, накачанная наркотиками, Касси. Минус 0,61. Отсчет идет. Бредли Брэдли не решился просверлить дырки в днище багажника, поэтому Ричардсу пришлось свернуться в клубок и прильнуть ртом к замочной скважине. Брэдли также снял внутреннюю изоляцию по периметру крышки, чтобы увеличить приток воздуха. Машина рывком приподнялась, и он ударился головой о крышку. Брэдли предупредил, что ехать им часа полтора – с двумя, а то и больше, остановками на полицейских постах. Прежде чем захлопнуть крышку, он дал Ричардсу большой револьвер. Они полностью досматривают каждый десятый или двенадцатый автомобиль, открывают багажник и все такое. Одиннадцать к одному, шансы неплохие. Если уж не повезет, захвачь с собой пару-тройку свиней. Машина понеслась над изрытыми колдобинами улицами города. Однажды до Ричардса донесся чей-то крик, а в борт ударился кусок асфальта. Вскоре по звукам снаружи он понял, что машин заметно прибавилось, как и остановок на светофорах. Ричардс лежал, сжимая револьвер в правой руке, и думал о том, что Брэдли выглядел совсем другим в единственном на всю банду костюме, двубортном, сером, от такого не отказался бы и банкир. В комплекте с бордовым галстуком и маленькой золотой заколкой с эмблемой НАСПЦН. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения National Association for the Advancement of Colored People – крупнейшая негритянская общественная организация, основанная в 1909 году с целью добиваться равноправия негритянского населения через суды, и общественное мнение. В мгновение ока Брэдли из бандита беременным следует держаться подальше, некоторые из нас закусывают исключительно неродившимися младенцами. Превратился в уверенного в себе чернокожего бизнесмена, точно знающего, кто есть кто. — Ты хорошо выглядишь, — восхищенно прокомментировал Ричардс, — я просто не верю своим глазам славим Господа!» – ставила Ма. «Я подумал, что перемена тебе понравится, мой добрый друг!» – с достоинством изрек Брэдли. «Я окружной менеджер Рейгон Кемиклс. В этом округе бизнес у нас процветает. Бостон – прекрасный город, и люди здесь такие веселые, общительные!» Стейси захохотал. «А тебе лучше заткнуться, негер, или ты у меня насрешь башмак!» И съешь свое дерьмо. «У тебя такой хороший костюм, Брэдли!» Стейси продолжал смеяться, нисколько не испугавшись. «В нем ты настоящий хонки!» Машина повернула направо, по спирали пошла вниз. Ричардс понял, что сейчас они выйдут на шоссе. Ноги начала сводить судорога. «Одиннадцать к одному, шансы неплохие». Машина набрала скорость и высоту, затем резко затормозила, опустилась на землю. Мерзкий механический голос повторял снова и снова. «Сверните на обочину! Приготовьте водительское удостоверение и регистрационный талон! Сверните на обочину! Приготовьте!» «Уже! Началось!» «У тебя земля горит под ногами, парень!» А если они будут проверять багажник каждого восьмого автомобиля? Каждого шестого? Каждого!» Пневмокар остановился. Глаза Ричардса метались в орбитах, словно кролики в клетке. Он еще сильнее сжал рукоятку револьвера. «Минус 0,60. Отсчет идет». «Выйдите из кабины, сэр. Скучающий, властный голос». «Пожалуйста, ваше удостоверение, эталон». Дверца открылась и захлопнулась. Двигатель мягко гудел, удерживая машину в дюйме над асфальтом. Окружной менеджер Рейгон Кемиклс. Брэдли отлично играл свою роль. Святой Боже, а если у него нет документов, подтверждающих его легенду? Да и существовала ли это самое Рейгон Кемиклс? Открылась задняя дверца, кто-то начал похлопывать рукой по заднему сиденью. У Ричардса создалось впечатление, что коп, а может правительственный гвардеец, вот-вот заберется к нему в багажник.